Вчера и сегодня. Горько, начинаем работать, слава богу. Слишком часто ломаются механизмы. Даже они не выносят тяжелейших погодных условий, лопаясь и ломаясь от изношенности и морозов. Соскучилась по работе. Ты пишешь, что друзья твои живо интересуются мной. Сообщи им, что живую работаю я в самом сердце Калымского края. на Среднекане. Отсюда началась его золотая история. С легенды о старателе Бориске, нашедшем в долине ручья, впадающего в реку Среднекан, первый самородок золота, с которым он умер прямо в золотоносном шурфе. Ручей этот сейчас носит его имя. Нынешнее, такое счастливое для меня лето, я провела именно там. Наш отряд вел разведку в долине и на водоразделах ручья Борискина. Ниже по течению, у самого устья, работала старательная артель. Безумно интересно было бы побывать у них и посмотреть на процесс работы. Но соваться в такие золотые дела посторонним здесь не принято. Я не решилась полюбопытствовать. Трижды кляну свою замкнутость. закомплексованность, ограниченность, сковывающая любознательность, вслед за легендой подтвердить теоретические прогнозы ленинградского ученого-геолога Юрия Белибина, предположившего наличие золота на Колыме, в 1920-е годы на средняка направилась экспедиция Цареградского, и не безуспешно золото было найдено. Наши времена и дела не так легендарны, проще обычные. Мы продолжаем разведку скважинами ударно-канатного бурения, с промывкой каждой горсти добытой породы. Таким образом идет поиск и разведка погребенных россыпей. Если они и есть, то очень небольшого размера, разрабатываемые впоследствии старателями. По моему разумению, Пусть бы все месторождения разрабатывали только старатели. Живыми руками человек все же не может нанести природе такого грандиозного урона, как машинами. Золотоносные территории Среднекана, разработанные драгами, наводят ужас. Абсолютно лунный ландшафт. Ни единого кустика зелени или просто земли. Сплошь валунные отвалы – с разбросанными по ним дощатыми сраюшками жилья золотодобытчиков. Жизнь временная, затянувшаяся на десятилетия. Приблизительно так же выглядят стационарные разведочные партии, убогим сарайным поселением. Поисковые работы ведутся буровыми бригадами по 10-20 человек, постоянно перемещающимися, со станками и жилыми вагончиками от распадка к распадку. Для многих отряд — семья и дружеский круг. Другого дома нет. В поселок буровики выезжают лишь получить деньги, и там же их пропить. Сколько бы ни заработали, а зарабатывают прилично. Но я не хочу судить, пытаясь понять и принять этих людей такими, какие они есть. Каждый к этой жизни пришел своей дорогой. Не самая скучная жизнь, на мой взгляд, не самая бессмысленная. Многие имеют прекрасное образование и яркую биографию, о чем, впрочем, никогда не говорят. Геологи же постоянно живут в поселке, выезжая в поля на летние сезоны, а на буровые – посменно. Лет поселку сорок-пятьдесят. Центр застроен очень симпатичными, так называемыми, финскими домиками, двухэтажными, узорчатыми. Таковы здания местной администрации, экспедиции, аэропорта, причем жилье, в основном деревянные бараки, лишенные каких бы то ни было архитектурных изысков. Но в последние годы стали появляться каменные многоэтажные постройки, например, школа, кинотеатр. и пары жилых домов, в одном из которых наше новое общежитие. Обычная трехкомнатная квартира. Квартира над нами – общежитие неженатых геологов, а рядом на площадке – незамужных геологинь. Мы, как писала тебе, успели пожить в бараке. В это общежитие заселились лишь после полевого сезона, глубокой осенью. В жилье... семейных геологов, живущих в поселке с юности, преобладает самодельная мебель. И принадлежность каждого жилища — это стеллажи для книг, которых множество в каждой семье. У всех по стенам картины, свои и местных художников. Люди живут просто, удобно, уютно, гостясь между собой, как родные. По окраинам поселка сплошь сарайные постройки, невообразимых архитектурных конструкций. Причудливы и интерьеры этих жилищ. В домике нашего бульдозериста, он человек семейный, все стены, начиная с кухни, обиты кошмой, а поверх — зеленым плюшем. История края трагична. Работаем в окружении заброшенных и действующих лагерей заключенных, но об этом я почти ничего не знаю. Сужу только потому, что вижу. Вот и сейчас стоим на территории бывшего лагеря. Вчера раскатили и распилили на дрова последний его барак. Кто, за что и когда отбывал здесь срок, жил в этих бараках, ездил по протянутому горизонту рельсам, нетрудно предположить. Если бы внимательнее слушала в прошлом сезоне рассказы Дмитрия Палча, Написала бы подробнее и интереснее, но ограничусь пока этими скудными сведениями. Скажи своим друзьям самое главное. Я люблю тебя. Всем сердцем с тобой. Тайка. 1 ноября 1974 года. Эльгенский распадок.